Глава десятая «Пусть приходит, я буду только рада», – сдержанно сказала Алиса, когда я объявила ей, что хотела бы нанять Хеду, хотя у нее и мало опыта. К тому времени Алиса уже отобрала нескольких гораздо более квалифицированных швей из тех, кто откликнулся на объявление. «Я знаю, она не искушена в шитье», – Но, как уже говорила, я очень хочу, чтобы... Слова застряли у меня в горле, когда я взглянула на суровое лицо своей помощницы. «Тебе не нравится, что она пелянка, да?» «Вовсе нет!» – закричала Алиса, потеряв на мгновение самообладание. «Нет!» – повторила она, взяв себя в руки. «Это из-за того, что вы... Как же вам объяснить?» Она сжала губы и погрузилась в задумчивое молчание. «Вы хотите, чтобы я руководила магазином или нет? Хотите, чтобы мое имя значилось на вывеске, чтобы я принимала решение? Или вы собираетесь остаться и командовать у меня за спиной?» Заморгав, я открыла было рот, чтобы возразить ей, и ничего не сказала. Давным-давно... Я тщательно обдумала все шаги, которые мне следовало предпринять, чтобы передать магазин Алисе, но, по правде говоря, так и не предприняла. Я не могла взять и разом разрубить узы, связывавшие меня с ателье, и до сих пор считала его своим. «Прости, Алиса», — слезы навернулись на глаза, и я поспешно смахнула их. Я должна была оставить это решение за тобой. В конце концов, кому как не тебе работать с нашей новой помощницей? Потерпи чуть-чуть. Скоро я перестану связывать тебя по рукам и ногам. Совершенно. Как только улажу все формальности. Я глотала слезы, лишь бы их не увидела Алиса. Оставшись наедине с собой, еще успею в нагореваться о потере собственного магазина. Если не хотите, одним словом, меня вполне устроит должность управляющей, а не владелицы, если вы все-таки желаете остаться хозяйкой. Желаю. Желаю больше всего на свете. Я хочу владеть от Илье до последнего вздоха. «Хочу, чтобы лицензию на владение магазином пришлось вырывать из моих скрюченных старческих пальцев!» Алиса усмехнулась. «Но я не могу! Не могу быть хозяйкой ателье и одновременно женой Теодора!» Одинокая слеза скатилась по моей щеке. «А замужество на данный момент для меня намного важнее. Я предоставила женщинам работу» дала, хотя и слишком поздно пелианкам возможность овладеть мастерством, благодаря которому они смогут чего-то достичь здесь, в Галатии. Я нашла в себе силы улыбнуться. А теперь... Теперь смогу делать намного больше, чем просто помочь нескольким женщинам. — Понимаю, — кивнула Алиса. — Вы любите все это. Магазин, работу. — Да вы жить без них не можете, — она рассмеялась. Будь что будет, но я возьму невестку вашей подруги, если, конечно, она не криворукая. Эх, если бы только вы позволили мне самой принять это решение. С этой минуты все решения ложатся на твои плечи, пообещала я. Отлично. Надо было сразу сказать, что у вас кто-то есть на примете. Мы только зря деньги потратили на объявление. Поколебавшись, Алиса погладила меня по руке. «Я буду заботиться о магазине, клянусь вам». И светлая улыбка, которой я прежде у нее никогда не видела, озарила ее лицо. Не прошло и недели, как в нашем магазине появилась Хеда. Она никогда не работала в пошивочном ателье. Но управлялась с иглой намного ловчее, чем Эмми, когда я ее только наняла и уже успела пошить несколько комплектов детских сменок. Понимая, что вряд ли кто из белошвеек в Галате предложит ей работу, я подписала с ней контракт. Конечно, я не могла доверить ей шитье тонких тканей, однако еще одна пара рук на подхвате, что-то обметать, где-то прибраться, пришлась нам тогда весьма кстати. По крайней мере, Хеда освободила нас от раскроя плотных тканей, предназначенных для повседневных платьев. День и ночь я сражалась с темными чарами, проникавшими в мои работы, но, увы, безуспешно. По счастью, Алиса и Эмми были слишком поглощены шитьем и не замечали, что я не поспеваю за ними и чуть ли не каждый день забираю работу на дом. Днем наложение чар... Требовало от меня чудовищных усилий. Но сколько бы я ни билась над разъятием света от тьмы, я почти всегда терпела крах, лишь попусту тратя время. Поэтому я с чистой совестью взвалила на Алису все обязанности по ведению магазина и одним солнечным ясным днем поспешила на встречу с Теодором. Он ждал меня дома. В его кабинете на заваленном бумагами столе покоился футляр от скрипки. «Как дебаты?» — сходу спросила я, не дав Теодору опомниться и поцеловать меня. «Похоже, мы семимильными шагами движемся к цели, то есть пока никто не выказывает бурной радости по поводу Билля. Однако никто и не выбрасывает его за борт». «А что сказал твой отец?» Теодор не очень охотно говорил об отце. Король уклонялся от участия в дискуссиях, касающихся реформ. А ведь я еще не спросила о нашей помолвке, которую отец до сих пор публично не признал. Мать Теодора прислала мне прелестное, но ничего не значащее письмецо с поздравлениями, выразив сожаление, что не может принять меня до отъезда в фамильную усадьбу в Рокфорде и намекая на нашу с Теодором свадьбу, которая должна была состояться, по ее мнению, в конце осени. Но между приветливых строк ясно читались ее сомнения и колебания. Казалось, она питала искреннюю надежду, что пройдет несколько месяцев и все уладится само собой, и ее старший сын вновь станет послушным исполнителем ее воли и тех планов на будущее, которые она ему уготовила. Поникшие плечи Теодора только подтверждали мои опасения. На него толпой наседают дворяне, выступающие против Биля. К сожалению, некоторые из них очень богаты, и налоги, которые они платят, весомо пополняют дворцовую казну. Все понятно отцу Теодора не доставало политического веса и влияния, чтобы открыто противостоять им. Но если он не выскажет своего авторитетного мнения, они так и будут выступать против реформ. Большинство знатных сановников явились на заседание с золотисто-синими кокардами, в пику тем, кто предпочел алло-серые цвета. «Сапфирово синий!» — уточнила я, вспомнив, какие яркие ленты сверкали на платьях леди Сомерсет и ее подруг на том пикнике, где мы играли в крикет. «Королевский синий!» — криво усмехнулся Теодор. «Синий цвет королевского флага!» Золотой цвет короны. Лизоблюды. Таким вот образом они добиваются расположения моего отца. Лижут пятки, так вроде говорят студенты. И это еще мягко сказано. Теодор протянул мне бокал с ледяным лимонадом. Но вот что я хочу сказать. Ты приобрела влияние, и это чувствуется. Неоднократно кто-нибудь из лордов, вступая в прение, указывал на то, что простой народ готов к решительной борьбе. «Нико был бы счастлив», — желчно рассмеялась я. «И какая нам разница, что они чувствуют, когда маленькая выскочка оса жалит их на светских раундах, предрекая народные бунты?» «Так ты себе друзей не обретешь», — Теодор привлек меня к себе. Сама знаю. Давай сменим тему. Долой политику, долой невыносимую жару. Я играл на скрипке и раздумывал над твоими словами. Я понял, что ты хотела сказать. Не хочу хвастать, но, кажется, я делаю успехи. Теперь я намного быстрее накладываю чары, да и удерживаю их намного дольше. Когда ты находишь время играть на скрипке, поразилась я. Я боялась, что реформы и совет отвратят тебя от чародейства на долгие месяцы. Способность Теодора к волшебству потрясла нас обоих. Теодор зачаровывал музыкой. Когда он играл, золотой свет следовал за его смычком. До того дня я была уверена, что даром колдовства наделены только пелианцы. А Теодор пока я не научила его видеть волшебный свет и вовсе не подозревал о своем таланте. «Возможно, мне не следует этим заниматься», вздохнул Теодор, настраивая скрипку. «Но волшебство так успокаивает. Я чувствую себя, не знаю, счастливее, что ли, когда попрактикуюсь час-другой. Оно вливает в меня новые силы». «Как я тебя понимаю?» Я вспомнила невыразимое чувство покоя, которое охватывало меня после долгой работы с чарами. Как же давно, несколько недель, я его не испытывала. Теодор заиграл веселую, жизнеутверждающую мелодию. «Новая композиция Маргариты», — пояснил он и, отрешившись от окружающего мира, начал чародействовать. Его колдовское искусство и впрямь возросло. Свет вспыхивал мгновенно, как только Теодор касался смычком струн и горел, не затухая, ровным, умиротворяющим отблеском. «Можно я кое-что попробую?» — попросила я. Я решила повторить то, что сделала, когда обрушился купол, то, что мы с Теодором практиковали десятки раз, подхватила нити зачарованного света и стянула их воедино. Но на этот раз я не стала плести сеть или окутывать нас волшебной магией света, а подтащила толстую, туго стянутую чудесную прядь к себе. Я представила, как крутится колесо прялки, как вращается веретено и плетется кудель, и принялась скручивать нить. Интересно, поможет ли эта нить чара, сотворенная не мной, а другим человеком, в моей работе? Я переместила конец нити более толстой и не такой гладкой, как швейная нить, но такой же невидимой для глаз обычного человека, на нижний край портьеры. Сосредоточившись, начала вплетать ее между нитями шелковой ткани. Нить чара сопротивлялась. Не подталкивая моей иглой, она просто оставалась на поверхности порьеры. Я надавила на нее сильнее и И неожиданно она начала просачиваться в шелк. Тоненькая золотистая линия, словно еле видимая оборостка краски, постепенно сливалась с серой материей. — И что это ты сделала? — спросил Теодор, откладывая скрипку. — Ну, помимо того, что заколдовала мои портьеры. — Портьеры — первое, что попалось мне на глаза, потупилась я. Использовала порожденные тобой чары, чтобы заворожить какую-нибудь деталь интерьера. В общем-то, что я обычно делаю с помощью своих собственных чар? Любопытно, как эксперимент. Только какой в этом смысл, если ты и так можешь накладывать чары? Рассмеялся он. Я выдавила из себя улыбку. Действительно, если бы я не лишилась своих... «Колдовских способностей в этом не было бы ни нужды, ни смысла!» Вслух же произнесла. «А такой, что подобным способом ты можешь удвоить свою силу или подменить уставшего чародея, или, ну, даже не знаю». «А еще, — подумала я, — ты можешь создавать чары безо всяких подручных средств. Никакого тебе шитья, глиняных табличек, или мешочков с травами. Просто прикажи золотистому свету, и он все исполнит. Осталось выяснить, как долго держатся чары, наложенные подобным образом, добавила я, по большей части для себя одной. Возможно, размышляла я, разглядывая солнечный свет, ставшей неотъемлемой частью портьеры. Я открыла в искусстве чародейства нечто новое, и необычайно полезное.